Глава 15. Косвенные данные. На другой день после слушания дела я освободился от своих пациентов четверть одиннадцатого и поспешил к Торндайку с нетерпением, ожидая услышать его мнение. В тот же день я должен был вместе с мисс Беллингем отправиться в музей. Тяжелая дубовая дверь квартиры Торндайка была уже открыта. На мой скромный звонок у внутренней двери мне открыл ее мой бывший учитель. — Как хорошо, Баркли! — сказал он, энергично пожав мне руку, — что вы пришли так рано. Я как раз один и просматриваю свидетельские показания на вчерашнем заседании. Он пододвинул мне кресло и, собрав отпечатанные на машинке листки, отложил их в сторону. — Вы были удивлены решением? — спросил я. — Нет, два года — небольшой срок. Но все же решение могло быть и другое. А это очень облегчает мою задачу. Отсрочка дает нам время произвести розыски без лишней торопливости. — Пригодились вам мои заметки? — поинтересовался я. Полтон передал их Хизу, и они оказались очень ценными для перекрестного допроса. Я сам еще не видел их, так как только что получил их назад. Давайте просмотрим их вместе. Он достал из ящика стола мою записную книжку и стал внимательно изучать мои заметки. — Добрались вы до чего-нибудь важного в свидетельских показаниях на следствии? спросил я. «Трудно сказать», — отвечал он. «Итог моих выводов основывается исключительно на косвенных данных. Я не имею ни одного факта, о котором мог бы сказать, что он допускает одно только истолкование. Но все же не надо забывать, что из самых незначительных фактов, если их наберется достаточное количество, слагается очень доказательный итог. И моя запись данных мало-помалу растет». Минуты через две Торндек направился на Ломбард-стрит, а я на Фетерлайн, невольно думая о надвигающихся событиях. Дома я застал только один вызов. Захватив стетоскоп, я отправился в аристократический квартал, где жил мой пациент. На Невил-Корт я поспел к назначенному часу. Мисс Беллингом была уже в саду, наполняя вазу цветами, и ждала меня, чтобы отправиться в музей. «Вот мы и опять, как раньше, идем вместе», — сказала она. И вспоминаются мне таблицы из Телель-Амарны и ваше милое самоотвержное сотрудничество. Я думаю, мы сегодня пойдем туда пешком? — Конечно, — ответил я. Я вовсе не намерен пользоваться вашим обществом вместе с простыми смертными, которые ездят в омнибусах. Да и приятнее идти пешком. После шума на улицах больше ценишь тишину музея. Что мы сегодня будем осматривать? — Решайте вы, — отвечал я. «Вы знаете, музей лучше меня!» Она задумалась и потом вдруг остановилась, смотря вдаль. «Вы очень заинтересовались нашим казусом, как выражается доктор Торндайк. Не хотите ли взглянуть на кладбище, где желал быть похороненным дядя Джон? Это немного в стороне, но ведь мы не спешим, не правда ли?» Мы свернули на улицу, ведущую к воротам одного из заброшенных кладбищ, встречающихся в старых кварталах Лондона. Здесь мертвых бесцеремонно распихивают по углам, чтобы дать место живым. Некоторые памятники еще стояли, а другие, чтобы очистить место для асфальтовых дорожек и скамеек, выстроились у стены. Надписи на них казались бессмысленными, так как были оторваны от могил. По контрасту с жаркой пыльной улицей, по которой мы шли, здесь было прохладно и приятно, хотя трава была желтая и сухая, а щебетание птиц на деревьях смешивалось с непрерывными криками школьников игравших у скамеек и оставшихся нетронутыми могил. — Это значит место успокоения именитой фамилии Беллингем, — сказал я. — Да, но мы не единственные именитые здесь. Здесь погребена не больше ни меньше, как дочь Ричарда Кромвеля. Ее могила еще цела. Но вы, может быть, бывали здесь? — Я не помню, чтобы был здесь когда-нибудь. Но местность мне почему-то кажется знакомой. Я осматривался, стараясь уяснить себе, какие смутные воспоминания вызывала во мне эта местность, как вдруг заметил группу строений, окруженных каменной оградой с деревянной решеткой. — Да, конечно! — воскликнул я. — Вспоминаю. Здесь я никогда не был, но за этой оградой, выходящей с другой стороны на улицу Генриетты, был, а может быть и есть еще, анатомический театр, который я посещал на первом курсе медицинской школы. Здесь я производил и свое первое вскрытие. — Самое подходящее место, — заметила мисс Беллингем. — У вас материал был всегда под рукой. А вот и могила, о которой я говорила вам. Мы остановились перед простой каменной гробницей, выветрившейся и потертой, но заботливо ухоженной. Скромная и вместе с тем гордая надпись гласила, что здесь почивает Анна, шестая дочь Ричарда Кромвеля-протектора. Это был простой, обыкновенный памятник, отражающий аскетический век. Но он вызывал и представления о беспокойных временах, когда в тенистых аллеях грейс эн Лэна раздавались звон оружия и тяжелые шаги вооруженных людей, когда эта нелепая площадка для детских игр была сельским кладбищем среди зеленых полей, а поселяне, проезжая с вазами в Лондон, останавливались, чтобы заглянуть через деревянную решетку. «Наш фамильный склеп вот в том углу», — сказала мисс Беллингем. «Но там есть кто-то, по-видимому, списывающий надпись. Хорошо, если бы он ушел. Мне хочется показать вам склеп». Тут я впервые заметил человека с записной книжкой, внимательно рассматривающего надпись на камне. Иногда он даже ощупывал руками стертые буквы. «Сейчас он копирует памятник моего деда», — сказала мисс Беллингем. В эту минуту человек обернулся и уставился на нас. Он был в очках и смотрел на нас пронизывающим взглядом. У нас одновременно вырвалось восклицание удивления, так как перед нами был мистер Джолико.